Близ говорит, что в каком-то смысле это возможно. Если не в биологическом, то хоть бы в интеллектуальном, оно поможет мне. Но ведь она неотъемлемая часть геи. Как же вы сможете жить общей жизнью? Какие у вас могут быть общие интересы? Друзья беседовали на воздухе, и Трэвис печально обвел взглядом окрестности цветущего плодородного острова. За морем на горизонте виднелся другой остров, занавешенный сиреневой дымкой. И все вокруг было такое спокойное, живое и единое. — Джен, — сказал Трэвис, — подумай, она целый мир, а ты... Один единственный человек. А вдруг ты ей надоешь? Она так молода. Голан, я думал об этом. Все эти дни только и делал, что думал об этом. Конечно, я могу ей надоесть. Я не безумный романтик. Но того, что она даст мне, пока я ей не прискучу. — Мне хватит. И так уже она дала мне очень много. Так много, сколько никто мне в жизни не дал. Знаешь, если бы даже мне никогда не суждено было ее увидеть больше, я бы считал, что не зря прожил жизнь. — В голове не укладывается, — тихо проговорил Болон. «Нет, все-таки ты безумный романтик, и имею в виду, никем другим я тебя считать не намерен. Джен, мы знакомы без году неделя, но мы все время были рядом, вместе, и... Ты уж прости, но... В общем, я успел тебя полюбить». «И я тебя тоже». — горячо откликнулся Пилород. — Ну вот, я не хочу, чтобы тебе было больно. Я должен поговорить с сблиз. — Нет, нет, прошу тебя, только не это. Ты станешь кричать на нее, топать, читать ей нотации, не надо. — Не бойся, не буду. Дело тут не только в тебе. И мне нужно переговорить с ней с глазу на глаз». «Джен, я не хочу делать этого втайне от тебя. Прошу тебя, не упрямься. Пойми, это очень важно. Я всего лишь задам ей несколько вопросов. Если ее ответы устроят меня, я от души поздравлю тебя и буду за тебя спокоен, что бы ни случилось». «Ты все испортишь!» — покачал головой Пилород. — Даю честное слово, ничего не испорчу. Умоляю тебя. — Ну, ладно. Но только повежливее, дружочек, дорогой. Хорошо? — Обещаю, Джен. Часть девяносто первая. — Пел сказал, что ты хочешь меня видеть? — спросила Близ. — Да, — ответил Тревес. —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 Но в свое время они приучили геян повиноваться трем законам робототехники. «Так оно и есть». «И роботов больше нет?» «Так сказала Нови». «Нови не так сказала». Я точно запомнила ее слова. Она сказала, «Гея была основана роботами, которые когда-то служили людям, а теперь больше не служат». «Но, Трев, разве это не означает, что они больше не существуют?» «Нет».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 «Разве только затем...» «Ну, договаривай». «Разве только затем, что ты тот самый куратор, прослеживающий за тем, чтобы гея не забывала о трех законах робототехники, если только ты не робот, так хитро сделанный, что тебя невозможно отличить от человека». «Но если меня невозможно отличить от человека...»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 — Все остальные нагеи — другие, не совсем настоящие люди в восприятии робота, если я робот. Ну, — Но а если ты не робот? — более мягко спросил Тревойс. — Знаешь, ты уж выбери что-нибудь одно. — Я повторяю. Что, если ты не робот? — Тогда я тебе вот что скажу. Если я не робот...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 Иди сюда. Кажется, Тревес что-то хочет сказать. Пилорат сжал ее руку, а Тревес взял за руки их обоих. Джен, — сказал он просто, — я счастлив за вас. — О, дружочек дорогой! — пролепетал Пилорат, и у него слезы навернулись на глаза. — Скорее всего, я...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 Я с помощью моего компьютера на краткий миг, как на ладони, увидел сознание всех, кто был рядом. Мэра Брана, оратора Гендибаля, Нови. За считанные мгновения мне открылось многое. Но, ну, например, вся цепочка манипуляций геи в отношении Трентора через Нови, то есть...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 Для чего понадобилось скрывать знания о земле? Дом торжественно проговорил. Трев, к этой пропаже никакого отношения не имеет. Мы ничего об этом не знаем. Вы тут ни причём? Абсолютно не причём.